Как только сбросив рюкзаки, все расселись на полу, с Артемом произошло что-то странное. Несмотря на неудобное положение, он мгновенно заснул. То ли из-за накопленной за последние сутки усталость, то ли яд от парализующей иглы все еще продолжал действовать, давая побочный эффект. Артем снова увидел себя просыпающимся в палатке на Ваденха. Как и в предыдущих снах, на станции было мрачно и безлюдно. Не отдавая себе до конца отчета в том, что все это ему только снится, Артем все же наперед знал, что с ним сейчас произойдет. Привычно уже поздоровавшись с игравшей девочкой, он не стал ее ни о чем расспрашивать, вместо этого прямиком направившись к путям. Отдаленные крики и мольбы о пощаде его почти не испугали. Он знал, что навязчивый сон видится ему, в который раз по другой причине, и причина эта скрывалась в туннелях. Он должен был раскрыть природу угрозы, разведать обстановку и сообщить о ней с союзником с юга. Но как только его окутала тьма туннеля, уверенность в себе и в том, что он знает, зачем находится здесь и как ему поступать дальше, испарилась. Ему снова стало страшно, совсем как тогда, он в первый раз вышел за пределы станции в одиночку. И точь-в-точь точь, как в первый раз пугала его даже не сама темнота и не шорохи туннелей, а неизвестность, невозможность предугадать, какую опасность стоят в себе следующие сто метров перегона. «Смутно!» Как о событиях, случившихся с ним в прошлой жизни, вспоминая, как он поступал в предыдущих снах, он все же решил не поддаваться на этот раз страху, а идти вперед, пока не встретится лицом к лицу с тем, кто кроется во мраке, поджидая его. Навстречу ему кто-то шел, не спеша, с той же скоростью, с которой продвигался вперёд Артем, но не его трусливыми, крадущими с шажками, а уверенной, тяжелой поступью. Он замирал, приводя дыхание, останавливался и тот другой. Артем дал себе зарок: на этот раз не бежать, что бы ни случилось. Когда до скрытого темнотой двойника оставалось, судя по звуку метра три, колени у Артема уже не просто дрожали, а ходили ходуном, но он все же нашел в себе силы сделать еще один шаг. Но, почувствовав в коже лица Легкое колебание воздуха от того что кто-то приблизился к нему вплотную он не выдержал взмахнув рукой он оттолкнул невидимое существо и бросился бежать на этот раз он не споткнулся и бежал невыносимо долго час или два на родной станции не было и в помине не было никаких станций вообще ничего только бесконечный темный туннель и это оказалось еще страшнее. "Эй, хватит дрыхнуть! летучку проспишь", толкнул его в плечо Ульман. "И как-то тебя получается?" завистливо добавил он. Артем встряхнулся и виновато посмотрел на остальных. Судя по всему, забылсон всего на несколько минут. Отряд сидел кругом, в центре которого расположился с картой мельник, показывая и объясняя. Вот, рассуждал он. До места назначения, наверное, километров двадцать будет. Это ничего, если быстрым шагом без препятствий за полдня успеть можно. Военная часть находится на поверхности, а под ней бункер и туннель ведет к нему. Однако времени думать нет. Нам придется разделиться. Проснулся Ты возвращаешься в метро. Ульманы к тебе представлю, сказал он Артему, — А я с остальными ухожу к ракетному дивизиону. Артем открыл было рот, собираясь протестовать, но Сталкер прервал его нетревеливым жестом. Наклонившись к сваленным в кучу рюкзакам, Мельник принялся распределять снаряжение. Вы забираете два защитных костюма. У нас остаются четыре. Неизвестно, как там получится. Плюс рации, одну вам. — Одну нам хорошо, я на складе всего набрал в два раза больше, чем надо было, похвалил он себя. Значит так, теперь инструктаж. Идите на проспект Мира, там вас должны ждать. Я отправил гонцов. Через день, он посмотрел на наручные часы. Ровно через двенадцать часов поднимитесь на поверхность и ловите наш сигнал. Если все в порядке и мы в эфире, следующая стадия операции. Задача подобраться к ботаническому саду как можно ближе, залезть повыше и помогать нам наводить и корректировать огонь. Площадь поражения у смерчей ограничена, а сколько там осталось ракет неизвестно. Осад не маленький. Да ты не бойся, успокоил он Артема. — Это все Ульман делать будет. Ты там так до кучи. Польза тебя, конечно, тоже есть. По крайней мере, знаешь, как те черные выглядят. Я думаю, «Продолжал он. Останкинская башня для наведения очень даже подходит. У нее там такое утолщение посредине. И в этом на Балдашнике ресторан был. Там еще подавали крошечные такие бутербродики с икрой по заоблачным ценам. Но люди туда не из-за них ходили, а из-за вида на Москву. Ботанический сад оттуда как на ладони. Попробуйте на башню попасть. Не получится на башню рядом стоят многоэтажные дома. Белые такие буквы П, судя по рапортам, почти необитаемые. Так, это вам карта Москвы, это нам. Там все по квадратам разбито. Просто смотрите и передаёте. Остальное за нами. Ничего сложного, заверил он. Вопросы. А если у них там нет никакого гнезда? спросил Артем. — Ну на нет и сюда нет, сталкер хлопнул ладонью по карте. — Давай понять, что обсуждать такую невероятную ситуацию, не намерен. Да у меня тут для тебя кое-что есть", добавил он, подмигнув Артему. Заглянув в свой ранец, Мельник достал оттуда белый полиэтиленовый пакет с истершейся цветной картинкой на боку. Артем развернул его и достал паспорт, выправленный, на не в меру потрёпанный бланк и детскую книжку с заложенной в ней заветной фотографии, которую он нашел в заброшенной квартире на Калининском. Увлёкшийся поисками Олега, он оставил ее на Киевский, а Мельник не поленился забрать ее и нес с собой все это время. Сидевший рядом Ульман недоуменно посмотрел на него, потом на Сталкера. "Личные вещи", с улыбкой развел руками Мельник. Артему вдруг захотелось сказать ему что-нибудь теплое и доброе, но тут же поднимался со своего места раздавая давай приказание остающимся с ним бойцам. Он приблизился к погружённому в свои мысли Антону. "Удачи", Артём протянул дозорному руку. Тот молча кивнул, надевая на спину рюкзак. Глаза у него были совсем пустые. "Ну все, прощаться не будем. Засекайте время", сказал Мельник. Он развернулся и, больше не говоря ни слова, пошел прочь.